Глава тридцать первая. «Олег тебя снова лечил, да, мам?» Кто-то меня будет, и это Саша. Стоит Басая в своей пижаме возле кровати и гладит меня по волосам. Я лежу в объятиях Олега и с ужасом распахиваю глаза. Мы проспали, и Саша нас застукала. «Да, снова!» «Да, опять!» «Ой, Сашуля!» «Олег, вставай!» «Только не по бедру!» Рычит, защищаясь. А я натягиваю одеяло сильнее. «Сашенька, ты как? Все в порядке?» «Угу. Почему вы спите вместе?» Саша прищуривается. Кажется, она все поняла. «Мам, это же Олега спальня. Ты что, снова перепутала?» «Ага, перепутала». Олег закатывает глаза и берет телефон с тумбочки. «Я опаздываю, черт!» «Так, мы встаем. Саша, иди на кухню, скоро завтракать будем». Сегодня вторник, и день начинается с какого-то кавардака. Олег спешит на работу. Будильник почему-то не прозвенел, а я летаю, как пчелка, собирая игрушки Саши и попутно готовя завтрак, но из дел меня вырывает звонок телефона. Незнакомый номер и безликий мужской голос в трубке. «Яна Салеева. «Да. Кто это?» «Василий Яковлев беспокоит. Нотариус. По поводу завещания». «Какого завещания?» «Ваш отец завещал вам квартиру. Вдруг чего с ним случится? А вы что, еще не в курсе?» «Нет. А что с ним случится?» «Два дня назад он погиб в автокатастрофе вместе со своей женой. Вы единственная наследница. Что будете делать с завещанием?» «У меня, если честно, у самого интерес к этой квартире. Помогу быстро оформить. Я... я потом перезвоню». Ошарашенная, я сбиваю вызов, выхожу из комнаты и вижу, что прямо на меня танком просто прет Олег из своего кабинета. На нем нет лица, бледный весь, глаза сверкают, как у дикого волка, а у меня какой-то шок. Пусть с отцом мы почти не общались, но. Боже, он погиб! Его больше нет. Я круглая сирота теперь. Как ты могла? Я на черт возьми! Олег зажимает меня у стены. Он весь дрожит, тяжело дышит. Я же все еще не понимаю. Еще не понимаю. Что... что случилось? Александра, моя дочь. Нет. Слова сами слетают с губ. Я хочу защитить ребенка. Но получается паршиво. Так как от этого холодов совсем приходит в ярость. Я получил результаты ДНК. Она моя дочь. «Александра, моя родная дочь! Боже, Яна! Сколько лет! Почему ты молчала? Почему?» «Олег, я тебе говорила тогда в больнице. Ты не хотел слушать!» «Яна, как ты могла? Ты меня лишила ребенка!» Кричит, аж трясет его всего. А я не могу тоже. Слишком больное затронул по свежей ране ножом. «Ты же сам мне говорил, что бесплодный!» «Ты не знаешь, что я тогда пережила, так что не смей меня обвинять. Что мне было делать? Что?» Начинаю плакать. Боль словно волнами накатывает, и все, что держала в себе, теперь выплескивается наружу. И Олег это все видит. Он видит, как мне больно, но все равно злится. Пожалуй, даже когда Холодов выгонял меня из дома, он не был таким разъяренным, как в этот самый момент. «Сказать мне!» «Бессовестная! Боже, Яна, ты мне поломала жизнь! Ты отняла у меня дочь!» «Не ссорьтесь!» – тихо говорит Сашенька. И я прихожу в ужас, когда она медленно опускается на колени, хватаясь за грудь. «Саша!» – из груди вырывается крик, и я изо всех сил бегу к ней, подхватывая и не давая упасть. «Черт! Нет! Нет! Олег! Боже, Олег! Что делать? Что делать?» Держу на руках ребенка и вижу, как Саша просто на глазах бледнеет и медленно прикрывает глаза. Она теряет сознание, а у меня начинается дикая паника. «Это я виновата! Я...»